Лунглоза был такой, когда дежурный подаст стальной стержень для пробивки туалета, он бросает ему в глаза мохорычной пыли и выскакивает в коридор, за ним ещё трое. Дежурного затаскивают в камеру и связывают. Настал вечер. На смену заступил небольшого роста, лет 40, щупленький сержант с физиономией деревенского забитого мужичонки. Ша. То ли забили в два счёта, набросав бумаги, тряпок и сухого хлеба. Старшой, туалет забился. Дежурный посмотрел через отверстие кормушки. На пол шла вода. Сейчас. Он принес стержень, открыл кормушку и хотел его подать, но надо было, чтобы он открыл дверь. Глаз сметнулся к двери. В кормушку нельзя! Через кормушку мы только еду принимаем. На малолетке это западло! Дубак заколебался. По инструкции не положено одному дежурному открывать дверь и камер, тем более в вечернее время. Но он принес стержень, его надо подать, не вызывать же корпусного. Дежурный чуть приоткрыл дверь и подал стержень. Надо брать его левой рукой, а правой бросать махорочную пыль. Но глаз сканил. За стержнем он протянул правую руку, дверь захлопнулась. Стержень был увесистый, около двух метров в длину. Глас отошёл от двери и отдал его ребятам. Глаза никто не упрекнул. Растерялся я. "Тихо", сказал он. "Пробить туалет, когда буду отдавать, тогда". Туалет пробили. Глас взял стержень в левую руку, а в правую махнул о}:{рочную пыль. "Старший, пробили", постучал он. Дверь на этот раз дубак отворил шире. Глаз подал стержень и бросил Дубаку в лицо махорачную пыль, толкнув правым плечом дверь, выскочил в коридор. В коридоре он оказался один. Те трое, что должны были выскочить за ним, замешкались и теперь толкали дверь, надеясь её распахнуть. Надзиратель правым плечом сдерживал дверь, а в левой руке держал стержень, отмахиваясь им от глаза, который с больной рукой боялся к нему подойти. Глаз лишь бросал в глаза дубаку махорочную пыль и тот часто-часто моргал. Он был хоть и щупленький и деревенский с виду, но спокойность сдерживал дверь от троих и ещё махал стержнем. Он даже не закричал, не звал на помощь. Сокол в притвор бросился к скамейку, теперь дверь не захлопнуть. Следом за скамейкой в коридор вылетела мокрая швабра. Её тоже бросил сокол. Глаз схватил швабру и пошёл на дубака, как срагатиный на медведя. Назиратель выдыхался. Катя, на помощь, Катя, закричал он. В конце коридора открылась дверь, которая вела в тюремную больницу, и показалась женщина. Назиратель: "Звони по телефону", крикнул он ей. Глаз поставил к стене швабру и отошёл в сторону. В двери из камеры ломились. По лестнице застучали каблуки, и в коридор вбежал работник хозобслуги, молодой, здоровенный детина. Он бежал спасать дежурного, на которого напали малолетки, но в коридоре у стены стоял всего один пацан и на дежурного не нападал. А работнику хозобслуги хотелось кинуться в драку и помочь дежурному. За это его быстрее досрочно освободят. Он один на кулаках мог бы биться с камерой малолеток. Дежурный наконец ногой впнул с Камигу в камеру и захлопнул дверь. По коридору стучали ещё две пары сапог. Это бежали дежурный помощник начальника тюрьмы, капитан Рибков и корпусной старший сержант Сипягин. Что здесь было? Капитан тяжело дышал. Биди глаза не стали даже не закричали на него. В пятый его спокойно сказал Рибков: Корпусной повел Глазов в карцер. Их в тюрьме было пять, и располагались они в один ряд. Самый холодный карцер, пятый, был угловой. Две стены у него выходили на улицу. «Охладись!» — бросил на прощание корпусной и захлопнул дверь. Правый холодный угол оброс льдом. На льду и рядом со льдом, на стене, заляпанной раствором под шубу, была набрызгана то ли краска, то ли кровь. Он стал ходить из угла в угол. Три маленьких шага к обледенелому углу, три шага к дверям. Медленная ходьба не согревала, стал ходить быстрее. Он подошёл к параше, стоящей в углу у дверей, и откинул на стенку крышку. Она глухо брякнула и вы нос ударила в вонь. Он быстро оправился и толкнул крышку ногой.